Итак, существует три уровневых типа варваризмов – морфемные, лексические и синтаксические. С учетом данного факта, определение макаронического стиля, как случая, когда слова, группы слов или предложения другого языка вставляются без изменений в текст, как насыщенная словесным составом речь или смешение слов разных языков, нельзя принять, поскольку… Первая дефиниция не учитывает варваризмы морфемного уровня, вторая и третья – варваризмы морфемного и синтаксического уровней. В композиционном отношении использование синтаксических варваризмов бывает а. неупорядоченным, б. симметризированным, так стихотворный текст может состоять из правильно расположенных стихов или полустишей на разных языках, Пример симметрического чередования строк на французском, английском и латыни – следующее безымянное стихотворение «Послание de amico ad amicam» от «Любимого-Любимой». «A celui que plus je mets en monde», «All of all that I have found», «Carissima», «Salut du vrai ad amour», «With grace and joy and alle honneur», «Dultissima», «Той, что больше всех в мире люблю из всех тех кого я нашел дрожайший приветствие верной любви с учтивостью и радостью и почтением сладчайший английский обеспечивает стилистически нейтральную основу французский придает куртуазное изящество латынь возвышает стиль сходное распределение стилистических ролей наблюдаем в жанре макаронической молитвы получившим Распространение в Британии с 13 века и основанном на симбиозе латинских и английских элементов Это был прекрасный и здоровый скакун Никто из королей Англии не имел ни одного такого Он превосходил любого породистого жеребца или кобылу из Испании Он был так хорош, что благородный принц Жизнь вскочил и сел на него и уже всегда сидел на нем Iste fuit pulcher ecus et aliking, omnes sossors englii, non abend vnum talent, it pesit eni stid bestart, well jend of spaini. Fi adeo pulcher quod e noble prince, vita libt vp ent sete abui, et semter sediset super ipsum. апокалипсис. В коннотативном плане роль латинизмов в английском языке близка к роли славянизмов в русском. Сравни, как овца виден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Все множество функций макаронического стиля обычно сводится к одной, комической. Из этих элементов И за этим мнением стоит в частности авторитет Шарля Нодье, который утверждал, что макароническая речь крайне комична. Ученые, разделяющие данную точку зрения, высказывают недоумение по поводу использования макаронической речи в английском, французских итальянских молитвах, указывая на несовместимость высокой тематики и комического стиля. Британский филолог разъясняет. Несовместимость двух языков, особенно если один из них почтенный и величественный латинский, а другой один из легковесных новых языков, зачастую делает их союз чрезвычайно комичным и придает юмору еще большую забавность. Приведем сходное мнение. в монтировании в лексику родного языка чужеземных слов производит комический эффект. Однако, ни в педантеске, ни в макаронической лирике, ни в макаронической молитве такой союз к комическому эффекту не приводит. Следствием ограничения макаронической речи сферой комического стало то, что этот стиль путают со многими другими, в частности с бурлеском. Отсюда традиционное мнение о том, что макароническая поэзия по сути своей бурлескна. Тавтограммой, липограммой и другими формами игровой литературы так... Составитель антологии макаронической поэзии разъясняет ее суть на примере тафтограммического стиха римского поэта Квинта Эния. «Отите, ту-ту-тайте, тибетанта тиране ту-листи, о-ти-тати, тиран, тяготят тебя и те». Между тем еще Оскар Шаде справедливо указал на то, что макароническая речь используется как в комических, так и не комических целях, Современный исследователь предупреждает, что этот стиль употребляется в широком диапазоне от пасторальной лирики до героического эпоса, а значит, макароническая речь – это не функция и система. Отглядываясь на истории макаронического стиля, отметим, что именно теофило Фоленго, а не его хронологические предшественники, в частности Афсоний, стал прецедентным автором в этой стилистической традиции. Дело в том, что у «Авсония» подражателей не было, у «Фаленгу» же они нашлись. Первое, в самой Италии, в силу той субъективной причины, что поэма «Фаленгу» оказалась успешнее аналогичных опусов целого ряда его непосредственных предшественников – Тифио Дасси, Бассано, Монтовано и других. Второе, за пределами Италии, в силу следующих двух объективных причин. А. Основой созданного им стиля послужил латинский язык, широко распространенный в средневековой Европе как язык религии, науки и художественной литературы, который стал связующим мостом сначала от Италии к Франции, затем к Испании, Португалии, Германии и другим европейским странам. б В эпоху Возрождения стилистические предпочтения Европы определяла Италия.